Переоценка ценностей Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул «Господа, объявляю заседание открытым!» Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стукали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться. «Господа!» — закричал Тузин еще громче. «Объявляю заседание открытым!» «Семенов второй навались на дверь, чтоб приготовишки не пролезли! Эй, помогите ему!» Мы будем говорить о таких делах, которые им еще слышать рано. Ораторы, выходи. Кто записывается в ораторы, подними руку. Раз, два, три, пять. Всем нельзя, господа, у нас времени не хватит. У нас всего двадцать пять минут осталось. Иванов четвертый. Зачем жуешь? Сказано, сегодня не завтракать. Не слышал приказа? Он не завтракает, он клячку жует. То-то клячку. Открой рот. ф е д ь к сунь ему палец в рот, посмотри, что у него. А? Ну, то-то... Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего, я думаю... Ты что, Иванов Третий? — Прежде всего надо рассуждать п л о м а л а н ь выступил вперед очень толстый мальчик с круглыми щеками и надутыми губами. — Малань важнее всего! — Какая малань? Что ты мелешь? — удивился Петя Тузин. — Не малань, а малаль, — поправил председателя тоненький голосок из толпы. — Я и сказал, малань! Надулся еще больше Иванов Третий. «Мораль?» «Ну, хорошо, пусть будет мораль. Так значит мораль. А как это мораль? Это про что? Чтобы они не лезли со всякой ерундой!» в о л н у я с ь заговорил черненький мальчик с хохлом на голове. «То нехорошо, другое нехорошо. И этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя, никто не говорит. И почему мы должны учиться? Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится». — Пусть мне п о к а ж е т такой закон. Я, может быть, тогда и послушался бы. — А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? — Все это вздор и ерунда, — подхватил кто-то из напиравших на дверь. — Почему нельзя? Всегда буду класть. — И стоп, позволили зениться! — пискнул тоненький голосок. — Кричат, не смей воровать, — продолжал мальчик с хохлом. — Пусть докажут, раз мне полезно воровать. — А почему вдруг говорят, чтоб я о муху не мучил? забасил Петров Второй, «если мне доставляет удовольствие. А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сделала». «Стоб не месали вступать в благ!» пискнул тоненький голосок. «А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия. Мы возмущаемся и протестуем. Иван Семенович нам все колы лепит». А в женской гимназии девчонкам ни за что пятерки ставят. Мне Манька рассказывала. Подожди, не перебивай, дай сказать. Почему же мне нельзя воровать, раз это мне доставляет удовольствие? Держи дверь, напирай с и л ь н е е приготовишки ломятся. Тише, тише. Петька Тузин, председатель, звони ключом об чернильницу, чего они г о л д я т Тише, господа, надрывается председатель. Объявляю, что заседание продолжается. Иванов-третий продвинулся вперед. «Я настаиваю, чтобы л а с у ж д а л и п л о м а л а н ь Я хочу п л о м а л а н ь говорить, а Сенька мне в ухо дует. Я хочу, чтобы не было никакой малани. Нам должны все позволить. Я не хочу увазать ладителей, это унизительно. Сенька, не смей мне в ухо дуть, и не буду слушаться сталших. И у меня самого могут ладиться дети. Сенька, Блось, я тебе в молду!» Мы все требуем свободной любви, и для женских гимназий тоже. Пусть не заплещают нам зениться, — пискнул голосок. Они говорят, что обижать и мучить другого нехорошо. А почему нехорошо? Нет, вот пусть объяснят, почему нехорошо, тогда я согласен. А то э т о все можно выдумать. Есть нехорошо, спать нехорошо, нос нехорошо, рот нехорошо. Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали. Скажите, пожалуйста, нехорошо. «Если не учишься, нехорошо. А почему же, п о з в о л ь т е спросить, нехорошо?» Они говорят, дураком вырастешь. «Почему дурак нехорошо? Может быть, очень даже хорошо? Дулак — это холосо! И, по-моему, хорошо. Пусть они делают по-своему, я им не мешаю. Пусть они мне не мешают. Я ведь отца по утрам на службу не гоняю. Хочет, идет, не хочет — мне наплевать. Он третьего дня в клубе 60 рублей проиграл. Ведь я же ему ни слова не сказал». Хотя, может быть, мне эти деньги самому пригодились бы. Однако смолчал. А почему? Потому что я умею уважать свободу каждого индивидиума. Инди... Юн... А он меня по носу тетрадью хлопает за каждую единицу. Это гнусно. Мы протестуем. Позвольте, господа, я должен все это занести в протокол. Нужно записать. Вот так. Протокол засе. Засе или заси? Заси Дания. Что у нас там первое? Я говорил, чтобы не приставали локти на стол. а как же записать? Нехорошо локти. Я напишу «оконечности». Протест против запрещения класть на стол свои оконечности. Ну, дальше. Стоп, зенится! ь Нет, врешь, тайное равноправие. Ну, ладно, я соединю. Требуем свободной любви, чтобы каждый мог жениться, и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей. Ладно? «Теперь п л о м а л а н ь «Ну ладно, требуем переменить мораль, чтобы ее совсем не было. Дурак — это хорошо. И воровать можно. И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи. И пусть все, что нехорошо, считается хорошо. Ладно? А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе человек. ты да чего ты хлопочешь? Ты не слимонил ли чего-нибудь? Караул! Это он мою булку слопал!» Вот у меня здесь сдобная булка лежала, а он все около нее, боком. Отдавай мне мою булку. Сенька, держи его под лица. Вали его на скамейку. Где линейка? Вот тебе, вот тебе. А, не буду, ей-богу, не буду. Он еще щипаться. Дай ему в молду. Мелзавец, он делется. За огни ему салазки. Петька, заходи сбоку, помогай. Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу.